Глава двадцатая Слёзы — универсальное средство справиться с болью. Только возможность плакать дал мне Шен. Он же ее и забрал. Глаза оставались сухими, а боль сжирала изнутри. Как во сне я переоделась в свою киргарскую одежду. Собрала вещи, уложила сумку. Вспомнила обещание, данное Нуаре, и бережно упаковала платье из шёлка ю. Проверила Вифон, множество входящих сообщений и непринятых звонков от дяди. Решительно стерла внесенная когда-то Юли Кадигиш и вбила Юлиана Вилон. Затем набрала Бриша. «Юли?» — встревоженно спросил он. «Когда мы отплываем?» «Мы?» — опешил он. «Ты же невеста Лоу». «Больше нет», — перебила я. «Так во сколько отходит Белинда?» «В пять. Юля, Я нажала отбой. Перевела вифон в беззвучный режим и засекла время. «Без трех минут четыре. Значит, у меня еще час. Можно попрощаться. Но с кем?» «Нуара вряд ли захочет со мной разговаривать. А кроме нее, у меня здесь друзей не появилось. Нел, разве?» Осторожно выглянула в коридор. Однако охранника там не было. Наверное, Шен велел своему Ваиру оставить пост. «Больше меня не нужно охранять. Жаль, Лаиса об этом не знает». А Шен не знает о поступке своей бывшей невесты. Вот и забавно. Во дворце две его невесты и обе бывшие. И третья настоящая в гроссоре. Леолена — славная девочка. Хорошенькая, веселая. Ненавижу. Мой кулак впечатался в стену. Швы заныли, выступила кровь. Я слезнула каплю языком. «Ничего, Юли, ты все переживешь. Пережила же утрату родителей и смерти Зеи. А теперь похоронишь своё несбывшееся счастье». В сторону кровати я смотреть не могла. Воспоминания ожгли душу. Шен с разметавшимися волосами. Шен, шепчущий бессвязной нежности. Дверь жалобно скрипнула. Кого я не ожидала увидеть, так это Майра. «Лучше бы вы меня убили», — бросила я на островном. «Юлика! Простите, Юлиана!» «Юли!» «Юли, пожалуйста, не делайте глупостей!» Майра оглянулся на дверь, покосившуюся еще сильнее. Ирша остынет. Все суайров вспыльчивые и отходчивые. «Вы это мне говорите, потому что я Юлиана Велон?» «Нет, потому что я знаю брата, знаю, что он к вам испытывает». Тогда вы знаете, насколько Шен горд. Всё кончено, Лоу Майра. Это было обречено с самого начала. Будьте так любезны, попросите кого-нибудь проводить меня до порта. Обязательно, Юли. Сразу после того, как вы расскажете, что произошло. Из-за чего брат сейчас заявил отцу, что женится на леолене Ренир, а потом взял спортивную машину и умчался в неизвестном направлении. Хорошо, что у него хватило ума сделать это не в присутствии послов второго военного конфликта острова не выдержали бы. Я правильно понимаю, Бришар Вилон ваш родной дядя, а Андер Ренир двоюродный? Да. Майра подал мне руку, усадил на кровать и сел рядом. Рассказывайте. Представьте, что я ваш старший брат и готов защищать вас как сестру. Он слушал очень внимательно и не перебивал. Оттого я постепенно рассказала все начиная с истории моих родителей и заканчивая подробностями моего похищения с ероу В паре мест Майра закусывал губу, где-то посмеивался, порой хмурил тонкие брови. После он несколько минут молчал. «Знаете, Юля, вы сейчас удивитесь, но я вам искренне завидую. Вам и Ирше. Не спешите ухмыляться. Объяснение вовсе не то, о чем вы подумали». Вы — младшие дети у тронов. Вам позволено жить так, как вы хотите. Играть в тайных агентов, в героев. Светлые духи, да вам даже любить позволено. И быть с тем, кого вы выбрали. Можно подумать, вам не позволено. Юли, когда мой отец приказал мне жениться на Ильве, которой я не испытывал ни малейшей симпатии, он поступил мудро. Тем самым он избавил меня от необходимости поступить так по своей воле. «Князь Сайо с рождения женат на своем острове. К нему он привязан всей душой. Любовь в этом случае зло, потому что в решающую минуту я начну думать не о государственном благе, а об одной единственной женщине». «По-моему, вы перегибаете», — усомнилась я. Алонсо Великий был счастливо женат, и это ему не мешало. «Исключения лишь подтверждают правила Юли. По крайней мере, творить безумство, как вам, сырше. «Мне не суждено. А вы? Вы счастливцы. Любимые балованные дети, которым все идут навстречу. Таких совпадений не бывает. Я вижу в этом знак судьбы. Возможно, вы — мостик между нашими странами. Подумайте об этом, прежде чем уедете». Майра поднялся. «Я пришлю вам сопровождающего, который проводит вас, куда вы скажете». Дверь окончательно отвалилась, едва он дотронулся до ручки. Майра приставила ее к стене и проворчал под нос. «С этим надо что-то делать». У меня вырвался тяжелый вздох. От того, что я думаю, ничего не изменится. Хорошо долго сидеть мне не пришлось. В проеме показался Арш. Идемте, велел он довольно грубо. Сумку он словно не заметил, но она и не была тяжелой. Я послушно последовала за Аршем, глядя только под ноги. Мой сопровождающий молчал, и шел очень быстро, и я старалась не отставать. Неладная заподозрила лишь тогда, когда мы оказались в узком полутемном коридоре. лиен простите», — окликнула своего спутника, «куда вы меня ведете? Он огляделся и шагнул ко мне. «Уже никуда». Нож в бледной руке выглядел совсем не страшно, гораздо больше пугали кривая усмешка и ледяной блеск глаз. «Лоу, ты больше не интересуешь, Имперка». Я слышал, как он кричал, что ненавидит тебя. Жаль, что нет времени отомстить так, как я собирался. Но твой изуродованный труп в машине послов тоже неплохо. «Пожар!» — заорала я со всей силы. «Горим!» «Не старайся. Это служебное помещение. Здесь никого нет». Арша сделала еще шаг. «Боишься смерти?» «Правильно. Мой брат не успел испугаться. От него осталась лишь воронка на берегу». «Ни тело, ни даже пепла. Легко расстреливать безоружных, имперка». Лезвие нажав в тусклом свете зловеще поблескивало. «Сначала надо бросить ему в ноги сумку, затем бежать». «Взять его!» — раздался голос Нелла. «Юля к стене!» Арш взвыл, рванулся и ударил. Нелл скользнул на перерез и прикрыл меня. Второй охранник не терял времени, бросился на Арша и повалил его на пол. Щелчок наручников совпал с болезненным стоном. Нел оседал к моим ногам. «Поганая имперка! Никакого мира! Вас всех надо утопить, как насекомых!» Вопли арша били по ушам. Я встала на колени рядом с Неллом. Нож попал чуть ниже ключицы. Костяная рукоятка торчала, словно нелепая нашлёпка. Крови почти не было, но меня это не успокоило. Внутреннее кровотечение могло быть гораздо опаснее. «Вызовите доктора!» — крикнула я охраннику. «Уже!» — кратко ответил он. «Лоу, не дотрагивайтесь до ножа! Льен, не Лау, вы меня слышите?» «Утопить, утопить!» — надрывался Арш. «Стереть проклятый материк с лица земли!» Охранник, невозмутимо и весьма профессионально, стукнул его в основание черепа. Арш обмяк. «Дышать трудно!» — тихо отозвался Нел. «Но не переживай, Юли, я не умру. Ничего важного не задето». А была бы такая красивая смерть у тебя на руках. «Лоу, его надо посадить», — обратился ко мне охранник. «Давайте медленно и осторожно. Я поднимаю, вы придерживаете». Вдвоем мы прислонили Нелла к стене. «Видишь, в этот раз я успел вовремя», — слабо улыбнулся он. «Теперь ты будешь вспоминать меня с благодарностью, а не с досадой. Хотя на твоем месте я вообще постарался бы забыть острова». «Столько раз здесь тебя пытались убить?» Его губы окрасились в розовый цвет. «Нелл, пожалуйста, помолчи», — взмолилась я. «У тебя наверняка легкие повреждены, пена идёт». «Ерунда. Зато ты обо мне думаешь. Не о Лоу, а обо мне». «Я люблю тебя, Юли. Такое вот проклятие. Любить чужую женщину и не сметь даже намекнуть. Спасибо этому психу. Не зря я за ним пошел. Послышались громкие шаги. Доктор бежал первый, бесцеремонно отпихнул меня и наклонился над раненым. Следующими появились слуги с носилками и не менее шести охранников. Харша куда-то поволокли, Нела погрузили на носилки. В последний момент он потянулся, поймал мою руку и под возмущенное восклицание доктора прохрипел. Мое желание, Юли. Назови сына моим именем». Нела унесли. Про меня все словно забыли. Ах, нет, не забыли. Незаметно подошедший пожилой водник поклонился мне. «Лоу Юлиана, прошу вас за мной». Он поднял мою сумку и сделал шаг ко мне. Я непроизвольно отпрянула. «Простите, Лоу Юлиана, в той стороне выход». Мысленно я обругала себя. Водник подал руку, и я в нее буквально вцепилась. Слишком много потрясений для одного дня. Хотелось прижаться к острому плечу Шена и выплакаться, но больше не было ни этого плеча, ни слез. У развилки мой сопровождающий остановился. Направо лифт на ярус князя. Четверть часа назад он велел вас разыскать и привести к нему. Налево лифт на выход из дворца. Я подгоню машину. Вы успеете к отплытию яхты посольства. Как вас зовут, Ильен? спросила я. Рей Магерео. «Вы знаете, зачем меня ищет князь?» «Нет, Лоу». Он лично обещал утопить меня в океане, если я разобью сердце его сыну. Я разбила. Водник опять поклонился и без дальнейших вопросов повел меня к левому лифту. Снаружи ярко светило солнце, чему я бесконечно удивилась. Время измеряется не часами, а событиями, и для меня, по ощущениям, давно наступила ночь. Немного очнулась я лишь в машине, которую Герео гнал на огромной скорости. Хорошо, что ехать было недолго. Стальной корпус Белинды показался минут через десять. «Спасибо вам», — поблагодарила я водника. Герео грустно улыбнулся, высадил меня у самого пирса и уехал. Я торопливо набрала дядю. «Юли, ты сумасшедшая!» — Бриша рванул сумку у меня из рук. «Что ты творишь, родная?» «Взрослею!» — тихо откликнулась я. «Ты что, ждал меня здесь?» «Я пообещал князю Алвио, что ты не покинешь остров». «Он так хочет разделаться со мной лично?» «Он боится за сына». «Его сын женится на Леолене. Какая князю разница? Мы обе императорской крови». «С чего ты это взяла?» — Бриш нахмурился. «С собственных слов Шена». «Дядя, я устала. Сегодня меня дважды пытались убить». «Я мало спала и ничего не ела. Если ты собираешься не пустить меня на Белинду, я найму другой корабль до Архипелага». «Прекрати», — Бриш подтолкнул меня к трапу. «Никуда бы я не уплыл, пока не убедился, что ты или вернулась во дворец, или рядом со мной. Я меньше всех понимаю, что происходит, Юлика». «Юли? Или Юлиана?» «Юли? Но этот страшненький мальчик...» «Он не страшненький», — почти выкрикнула я. О, Всевышний! Бриш схватился за голову. Почему у Робера не родился сын? Поднимайся шустрее, Юли. Что-то мне подсказывает, что если мы не отчалим сейчас, то не уплывем никогда. Спорить не стало, но яхту выпустили свободно. Я стояла на палубе и неотрывно смотрела на остров. Светло-бирюзовые волны сменялись насыщенными изумрудными, таяли очертания берегов. Ветер трепал мои волосы и холодил кожу. «Предложи мне кто-нибудь сейчас иглу с настоящим ядом рыбы камня, не раздумывала бы ни секунды. Если бы можно было выпрыгнуть и побежать по воде обратно, я бы это сделала». «Милость Всевышнего!» — ахнул кто-то из команды. Я повернулась на голос и обомлела. Перед носом Белинды поднималась гигантская волна, словно из океана вырастала гора. Очень скоро плотная черная масса закрыла небо и угрожающе зависла над палубой. Кому-то было плевать и на только что подписанный мирный договор, и на последствия гибели императорских послов, лишь бы выплеснуть свою боль, такую же огромную, как та, что раздирала меня изнутри. «Но что же ты медлишь?» — крикнула я мысленно. «Давай, топи, докажи себе и мне, что мы с тобой, заигравшиеся дети, готовые за наши ошибки наказать весь мир». Волна обрушилась всей своей чудовищной мощью, подхватила Белинду, закрутила и подняла вверх на такую высоту, что весь остров открылся, как на ладони. Я вцепилась в поручень и молилась, чтобы смерть была легкой. Кажется, остальные поступили точно так же». Только волна медленно снизилась, мягко опустила яхту и напоследок с силой ударила в корму. «Убирайся!» Повелитель волн пощадил меня.